2. Новость о том, что Мартин Грей мертв, застала врасплох всех, включая Елену. Ей стало известно о том, при каких обстоятельствах его настигла смерть. Она не сомневалась, это дело рук Кристины. Она не хотела носить долго траур по нему, и ей казалось, что и сам Мартин не одобрил бы этого». Решив немного развеяться, Елена покинула свои покои и направилась прогуляться на свежем воздухе. Она очень любила природу. Довольно часто уединялась одна в лесу. Иногда ее походы сопровождались сбором разных трав. В этот день она отказалась от сопровождения. Гулять одной было небезопасно, но Елена стояла на своем, а потому пошла в лес без охраны. Она прекрасно знала, что ей ничего не угрожает, и никто не может причинить ей вреда. По той простой причине, что не нашлось бы такого отчаянного смельчака. Погода в этот день была ясной. Воздух был тяжелым. Хмурость здешних мест несла в себе что-то приятное. Елена находила такую погоду весьма положительной для своего внутреннего состояния. Она полчаса ходила по лесу, останавливаясь у одного дерева за другим, словно искала подходящее для нее. Остановившись, она сделала глубокий вдох и подняла голову к небу. Прошло несколько минут, и она вернулась в реальность. У нее было нехорошее предчувствие, и с каждой секундой оно возрастало. Боковым зрением Елена заметила движение по правой стороне от нее. Медленно к ней направлялась Патриция. Она была одета во все черное. Ее поникшее и наполненное трауром лицо она скрывала под вуалью. Трагедия с мальчиком оставила неизгладимый след на ней, и Елена это сразу поняла. Здравствуй. Не ожидала тебя тут встретить. Прогуляться решила, чтобы окончательно с ума не сойти. С холодной ноткой грусти в голосе — ответила женщина. — Прими мои искренние соболезнования, — тихо прошептала Елена. — Знаешь, — усмехнулась Патриция, — я не верю тебе, ни единому твоему лживому слову, а потому не обессудь. Я не принимаю твои соболезнования. — Твое право, — ответила Елена. — К сожалению, в нашей жизни устроено все так, что дети вынуждены отвечать за грехи своих родителей, Мальчик ведь ни в чем не виноват. Патриция подошла ближе к ней, и Елене на мгновение показалось, что сейчас она предпримет попытку ее ударить. Все предпосылки к этому у нее были. Видишь ли, дорогая моя сестра, я наслышана была о хворе, которая свалилась на Марка по его возвращению из города. И дела там были совсем плохи, не так ли? Причем здесь мой сын? А я отвечу. «Он пошел на поправку. Я очень рада. Но, исходя из твоих суждений, он пострадал за твои грехи. А мы ведь знаем, что ты далеко не святая». «Запомни, никто не святой. А твое сравнение здесь неуместно. Я не собираюсь с тобой обсуждать это». «Почему же?» — настаивала на своем Патриция. «Давай поговорим. Скажи мне, Марк знает, как и при каких обстоятельствах умер его отец?» Тебя это не касается. Не лезь ко мне в семью. Иначе... Иначе что? Убьешь меня, как своего мужа? Елена старалась держать себя в руках. Ей был неприятен этот разговор, и она чувствовала, что ни к чему хорошему он не приведет. Марк до сих пор думает, что Эдвард умер от неизлечимой болезни, кивнула Патриция, наблюдая за реакцией своей сестры. Иначе он просто не смог бы тебе простить убийство родного человека. Он бы отвернулся и возненавидел тебя на всю жизнь. «Чего ты добиваешься?» — поинтересовалась Елена. «Ладно, оставим твоего сына. Перейдем к сопернице, к первой и пока что единственной жене Ричарда Розе. Патриция словно не слышала ее и продолжала говорить то, что хотела. Ее было не остановить. «Что же это за такая загадочная болезнь настигла эту бедную женщину, что никто из врачей не может понять, что у нее?» «Ошибаешься», — ответила Елена. «Ей назначали лечение. Хорошие мази для кожи. У нее со временем все нормализовалось, если ты не в курсе». «Конечно. Да вот только тебе это невыгодно. Ты ведь ведьма, Елена, и я тоже. Чего уж там». «Почти все знают это. Ты сделаешь все, чтобы ее погубить, а попытки врачей вылечить ее будут тщетны. Дорогая моя, я живу с ней в одном замке. Я могла бы от нее избавиться в любой момент. Абсолютно!» «Ты как змея. Выжидаешь удобного момента, чтобы напасть. Разве нет?» «Возможно», — усмехнулась она. «Тебе-то какое дело?» У тебя руки в крови были и будут всегда. Поэтому, если уж говорить о том, кто за чьи грехи расплачиваться должен, то это твой Марк. Еще раз упомянешь его, я тебя на этом самом месте убью и никакой магии не прибегну за помощью». Лицо Елены покраснело. В глазах блеснула искра злобы и ненависти к человеку напротив. «Моя смерть ничего не изменит». Только больше крови на твоих руках будет. Сможешь жить с этим? Убьешь родную сестру? Нет. Убью тварь, которая не постеснялась переспать с мужем сестры. Тем самым разбила семью. Патриция поправила свою вуаль. От сильного ветра ее растрепало в разные стороны. Не во мне проблему нужно искать. Ведь если семья сильная, и ее ничто не разрушит. Да и к тому же он был не против. «Значит, не все так гладко было у вас. Скоро встретишься с ним, я тебе это гарантирую. Все мы там будем», — тяжело выдохнула Патриция. «Кто-то раньше, кто-то позже. Знаешь, раз уж у нас с тобой такой разговор открытый, то позволь мне тебе кое-что поведать», — со злобной улыбкой на лице сказала Елена. «Я тебя внимательно слушаю, сестра». Елена в глубине души понимала, что разговор зашел слишком далеко, и ничем хорошим он не закончится. А потому она решила перешагнуть через себя, через свою совесть и нанести последний удар. «В ту ночь, когда умер твой сын, я провела специальный обряд», — ухмыльнулась она, наблюдая за реакцией Патриции. «Приложив немного усилий, я скинула болезнь со своего Марка на твоего Эдди». Признаться честно, я не думала, что все так выйдет. Но я сделала то, что должна была. На мгновение на улице повисла мертвая тишина. Ветра словно и не было. Тишина была такая, что можно было услышать стук собственного сердца. «Тебе нечего ответить», — Елена подметила, что после услышанного Патриция никак не удивилась, словно она ожидала это услышать. «Слишком много чести отвечать тебе. За меня все скажет это», — процедила она, и, смотря ей в глаза, Патриция резко достала кинжал и вонзила в тело сестры. Надменная улыбка не сходила с ее лица, тогда как в глазах стоявшей напротив Елены появилось опустошение и неожиданность. Она вытянула кинжал. Кровь мгновенно хлынула из раны, и в ту же секунду ударила в то же самое место еще несколько раз подряд. Обессиленная Елена упала на землю. Дрожащими руками она пыталась дотронуться до живота, но у нее не хватало сил. Последние покидали ее. Она устремила взгляд куда-то в пустоту, проходящую через безжалостное лицо Патриции. «Не думала ты, что такой конец тебя ждет». Процедила она, смотря на нее С кинжала разбивались о землю капли крови Елена пыталась что-то сказать, но безуспешно Только предсмертные стоны вырывались из ее рта В одночасье у нее в глазах пролетела вся жизнь На протяжении нескольких минут Она смотрела на безжизненное тело родной сестры В какой-то момент ей стало жаль ее Она услышала приближающиеся шаги и устремила глаза в ту сторону, откуда они доносились. «Что ты наделала?» Патрик в недоумении посмотрел на лежавшую на земле Елену и перевел глаза на обезумевшую супругу. «Патриция, ты убила ее?» «Да, представляешь, я была права», — ответила женщина. В ее голосе не прослеживалось ни волнения, ни уж тем более переживания. Она говорила очень тихо, и это безразличие заставляло волноваться. Перед смертью она призналась, что болезнь, которая настигла их сына, ее дело. «Отдай мне кинжал!» Патрик пропустил мимо ушей слова о месте и медленно подошел к ней. «Нет», — ответила женщина и перевела на него глаза. В них Патрик увидел полное опустошение и немного безумия. «Отойди!» «Патриция, ты не понимаешь. Ее будут искать. Нам нужно спрятать ее. Но для начала я буду тебе благодарен, если ты отдашь мне этот проклятый кинжал, который ты у меня украла, между прочим». «Я, кажется, поняла», — усмехнулась женщина. «Ты неравнодушен был к Елене. Я права?» «Ты совсем с ума сошла?» — возмутился Патрик. «Мне наплевать на нее. Я хочу тебя спасти. Ты обезумела». «Убила свою сестру, и сейчас ведешь себя как одержимая, фанатичная убийца». «Вот что ты обо мне думаешь», — кивнула Патриция. «Ты не рад тому, что я отомстила за нашего сына? Я должен радоваться убийству? Ты себя слышишь? Или ты настолько была ослеплена местью, что лишилась оставшихся мозгов? Знаешь, я ведь по-настоящему любила его, растила его в тепле и заботе». «А ты никогда не хотел принимать его как родного сына. Разве я не права?» Она повернулась к нему и вытянула окровавленное лезвие кинжала в его сторону. «Тебе жаль Елену или Эдди? Отвечай!» «Ты сама прекрасно знаешь. Я не особо ладил с твоей сестрой. Разве ты не помнишь?» «Я искренне сожалею о смерти нашего сына. Но мы уже не изменим ничего». «Я отомстила за него, и теперь смогу жить, зная, что кровь Елены омыла мои слезы за сына». «Хорошо», — согласился Патрик. «А теперь опусти это». Он указал на кинжал. «И пойдем отсюда прочь. Нельзя, чтобы нас обнаружили. А что с телом делать? Не знаю». Он пожал плечами. «С собой вообще, но мы явно его не потащим. А здесь оставлять тоже нельзя». Патриция опустила кинжал и вытерла его о подол своей юбки. «Я знаю, что с ней делать. Я хочу лично отнести ее тело к воротам главного замка». Слушая ее, Патрик уже ни секунды не сомневался. Его жена сошла с ума на фоне случившегося. И сейчас эта женщина очень опасна. Прежней Патриции больше нет». Напротив него сейчас стояла хладнокровная и сошедшая с ума убийца. Его терпение лопнуло, и он решился на отчаянный шаг. «Отдай его, дура!» — крикнул Патрик и кинулся на нее, в надежде вырвать у нее из рук холодное оружие. Патриция замахнулась и едва ли не распорола ему руку. На ее лице появилась дьявольская ухмылка. Обнажив зубы, она продолжала размахивать ножом. Патрик схватил ее кисть и постарался посильнее сжать, чтобы ее рука ослабла, и она выронила на землю этот проклятый кинжал. «Я убью тебя!» — прорычала она. Мужчина пропустил эти слова мимо ушей и усилил хватку, сдавливая ее кисть. Она снова предприняла попытку увернуться, и в этот момент... Патрик оказался ловчее. Он вывернул ее руку и вонзил острие прямо в ее живот. Почувствовав в себе холодное лезвие кинжала, Патриция застыла на месте. В растерянности она перевела глаза на свой живот и подняла их, смотря в лицо своего мужа. Патрик резко вытащил кинжал, и женщина упала рядом со своей сестрой. «Патриция, любимая, как так?» Он не стал долго думать и решил как можно быстрее отправиться к Ричарду и обо всем рассказать. Находиться рядом с двумя мертвыми сестрами ему не хотелось. Он спрятал кинжал за пазуху, и, несмотря на то, что острие было в крови, Патрик не думал о том, что его рубашка запачкается, или же о том, что он привлечет внимание. Ему нужно было как можно быстрее поговорить с Ричардом и обо всем с ним объясниться. Патрик надеялся застать его в своем кабинете, где он проводил все свои встречи и принимал гостей. Но в этот день Ричард был на улице вместе со своим советником. Увидев приближающегося к ним Патрика, Артур нахмурился. Редко случалось так, чтобы руководитель общины лично приходил к ним. Причиной этого был конфликт его жены с Еленой, где Патрик принял сторону Патриции и, поддержав ее, вместе с ней покинул замок и перебрался в лес, где и создал общину. «Приветствую тебя, Патрик!» «Какими судьбами?» — поинтересовался Ричард. «Здравствуй!» Он также кивнул Артуру, но тот никак не ответил на его скромное приветствие. «Ричард, нам нужно поговорить», — обратился к нему Патрик. Мужчина сразу обратил внимание на то, что он чем-то встревожен. Видимо, что-то случилось. «Что у тебя?» «Говори, я слушаю». «Я хотел бы наедине». «Видишь ли?» – улыбнулся Ричард. «Артур мой советник. У меня нет никаких секретов от него. И вообще, с каких пор ты стал его стесняться?» «Ты прав. Все хорошо. Я не стесняюсь». Быстро ответил он и решил приступить сразу к делу. «Вот этим кинжалом...» Патрик продемонстрировал холодное оружие, достав его из-за пазухи. На острие еще остались капли крови. Патриция полчаса назад убила Елену. Ее тело лежит в лесу. Услышав это, Ричард изменился в лице. Накануне у него было дурное предчувствие касаемо своей любовницы но он не мог представить, что сегодня утром видел ее в последний раз. Они обменялись с Артуром настороженными взглядами. «Ты отдаешь себе отчет в том, что говоришь мне?» поинтересовался Ричард. Советник в это время внимательно смотрел на кинжал. На лезвии невооруженным глазом были видны следы от крови. «Да, и более того, я могу показать место, где все случилось. Я обнаружил Патрицию над телом». Она словно статуя стояла, боялась двинуться с места. В руках у нее был кинжал. Я попытался отобрать его, но она не хотела отдавать. «В тот момент произошло что-то, и я повернул ее руку с кинжалом и вонзил в нее». Патрик заплакал и вытер глаза. «Я не хотел ее убивать, Ричард. Я не знаю, как так получилось». «Ты убил свою жену?» – спросил Артур, сверляя его своим угрюмым взглядом. «Я не хотел. Мне нужно было обезоружить ее», — ответил Патрик. «Так получилось. Все произошло внезапно». «Тебя ожидает казнь. Ты же понимаешь. Покажешь мне это место, а дальше я решу, что с тобой делать», — обратился к нему Ричард. «Артур, идешь с нами». Они последовали к лесной опушке. Патрик не рассчитывал на то, что ему убийство сойдет с рук даже если он убил ту, кто ранее лишила жизни саму госпожу Елену Голфорд. Когда они пришли на место преступления, то на холодной земле обнаружили лишь тело Патриции. «Не может быть!» Глаза у Патрика округлились, и он хотел вырваться вперед, но Артур придержал его. «Тебе есть что сказать, не так ли?» «Ричард, клянусь богом, она лежала здесь рядом с ней». Он осмотрел место и не обнаружил больше никаких следов. В луже крови, уже засохшей, лежала одна Патриция. «Елены я здесь не вижу. Значит, она сбежала. Ты к этому ведешь?» «Я не знаю», — пожал плечами Патрик с нескрываемым испугом на лице. «Она была без сознания. Потеряв столько крови, невозможно уйти куда-то». «Ричард...» «Если хочешь узнать мое мнение, то, скорее всего, Елены тут вовсе не было. А вот зачем Патрику обманывать, брать на себя такую ношу, это предстоит выяснить». Вмешался советник, осматривая место. «Ты прав», — кивнул Ричард, вытерев пальцы от крови. «Уведи его в темницу. Пусть посидит, подумает. Как только закончишь с ним, пришли сюда людей, чтобы забрать тело Патриции» и проводить ее в мир иной. И самое главное, пока мы не нашли Елену и не узнали, что с ней в итоге, Марку и Диане ни слова. Скажем им, что она уехала в город по делам». «Да, я все понял», — ответил Артур и повернулся к Патрику. «Идем, горе-убийца». Ричард какое-то время прошелся по местности, осмотрелся вокруг. В его голове одна за другой стали выстраиваться различные теории, касаемо произошедшего. Неужели все кончено, и Елены больше нет? Он наотрез отказывался в это верить. По возвращению в замок он велел своему советнику отправить людей на поиски Елены. В глубине души мужчина до последнего отказывался верить в то, что его любимая женщина мертва.